Глава двадцать Вещей много брать не стало, да и нет у меня их. саре те же самые пришлось обуть, хоть по погоде уже и полегче обувь бы нужно. В Рейверонге все купим, развеял мои сомнения Уутер. К сапожнику зайдем, по ноге и примеришь новые-то, да и платье новое выберешь на тепло. В дорогу отправились в крытой кибитке, настоящая коробка на колесах, Небольшое окошко, внутри две лавки и короб для вещей. Правит транспортным средством извозчик. Внутри место для четырех человек. Под ноги Уотер еще и ящик с горячими камнями поставил. «Для тепла», — пояснил коротко в ответ на мой вопросительный взгляд. Тормозок я сама собирала. В плетенную корзину уложила самостоятельный испеченный хлеб, нарезанный отварную со специями мяса, вареные яйца, отварные земляные клубни. Поставила небольшой кувшинчик с чаем. «Ух, и набрала, Марго!» Подхватывая тяжелую корзинку, хмыкнул Оутор. «К вечеру уже там будем», — пояснился смешком. «Уж в Рейверонге нас накормят, глядишь, голодными не останемся». «Меньше на еду потратим», — пожала плечами. «Ишь, какая экономная!» — рассмеялся уутер. «Хозяйство на тебе, Дараха», — повернулся к жене. «Задерживаться не планирую, но дней пять нас не будет» доброй дороги». Не слишком весело напутствовала женщина. «Еще вчера я тщательно выкрасила волосы остатками смеси. Крахшари так и не ходила с того дня. Рука, обожженная странной силой старой женщины, все еще не зажила. Болела не так сильно, как поначалу. Заматывать ее я перестала, но явно просвечивающий рисунок ожога распознать было нельзя из-за воспаленной опухшей кожи. Платок с головы в кибитке сняла. Отор занял место напротив». Двумя запряженными лошадками правил старый Людер. Он по молодости с обозами ходил, теперь же вот так подрабатывал. Иногда в Райверанг местных возил, кто мог себе позволить, а своего транспорта не имел. Дорога заняла весь световой день. Трясло умеренно, за разговорами и размышлениями время пролетело довольно быстро. На обед останавливались один раз. Угостило и Людера, который не подумал отказываться. Прибыв в Райверинг, Людер уверенно правил к небольшому постоялому двору на окраине. Приземистое здание, сложенное из бревен, потемневшее от времени. Только сейчас я поняла, насколько наша таверна отличается от подобных сооружений. Решила, правда, дать этому месту еще один шанс произвести хорошее впечатление, ведь внутри-то я еще не была. Возничий оставался с лошадьми, а мы с утром прошли внутрь. К сожалению, гнетущее впечатление лишь усилилось. В главном зале царил полумрак, щедро сдобренный дымом от горелой еды. Непроизвольно сморщилась и от запаха, кислого, прогорклого, отвратительного. Утр посмотрел на меня извиняющееся, пожал плечами. Комната тоже порадовала. Крохотная, но с замызганным окном, из которого нещадно дуло. Холодная, грязная. Одна узкая кровать и низкая выдвижная. Вот и все незамысловатое убранство. Даже завалящего умывальника не нашлось. По просьбе Оутера молодой служка принес прямо в комнату небольшой таз и ведро чуть с воды. Ну, хоть что-то. Оутер положил меня на высокую кровать, сам расположившись на неудобной выдвижной. Но и эта ложа не выдерживала никакого сравнения с кроватями и набивными матрасами в родной таверне. Утром на завтрак нам предложили кашу с привкусом горечи, без намека на какие-либо специи и кислый напиток, назвать который чаем, у меня язык бы не повернулся. О, забыла еще про вчерашний жесткий хлеб, довершающий сытное начало дня. В общем, я во всей красе оценила гостеприимство большого города. Грязно, пыльно, невкусно. Это если вкратце. Комнату сдавать не стали, предупредив, что вернемся вечером. У меня дела на сходе. Пояснил Уутер: Сначала на рынок зайдем, а после уже по лавкам, да к сапожнику. С моей стороны возражений не последовало. В Райверанге я еще не была, интересно все. А рынок особенно. Вдруг удастся найти что-то такое, что пригодится в таверне, что-то редкое, но ценное. Только сейчас я осознала такой спорный выбор постоялого двора. Как оказалось, он находится в пешей доступности от рынка, потому Уотер и решил остановиться именно в этом месте. Улочки города даже тут, на окраине, отличались от поселковых. Все они были вымощены, сокращая количество грязи. Чаще всего досками, как и в Лайхашире, но были и те, что отсыпаны мелким красным камнем. Всю дорогу глазела по сторонам, разглядывая уютные низкие домики, заросшие вьющимся зеленым растением. Вдалеке, на небольшой возвышенности, виднелись дома повыше, двух- и трехэтажные. Но мы шли не к ним, Мы двигались в сторону довольно оживленного места, куда сейчас стекались людские потоки со всех сторон. Гружённые повозки, как и кибитки, подобные наши, останавливались у забора. Верховым тоже предстояло спешиться. За невысокую ограду вокруг рынка можно было пройти только пешком. «Здесь всегда так много людей?» С любопытством крутила головой по сторонам. «Ярмарка, видать, сегодня», — пояснил Оутер. «Мы шли довольно быстро». Оутор уверенно рассекал толпу, двигаясь в известном ему направлении. «Вдруг нам навстречу выкатили два молодых парня. Они двигались, удерживаясь каждый раз на высоком деревянном колесе. Это выглядело одновременно удивительно и забавно. Остановилась, не желая, чтобы они случайно меня задели». «Оутор, это кто?» Криком привлекла внимание мужчины, кивая в сторону странно одетых парней, продолжающих кружить прямо в толпе. «Да сам не знаю» то остановился, привычным жестом поглазил бороду. «Шуты, видать, какие! Скоморохи!» Не одна я. Все вокруг останавливались и, раскрыв рты, смотрели на парней, ловко оседлавших такое странное средство передвижения. Неподалеку от меня застыла женщина с корзиной, накрытой холщовой тряпицей. Скоморохи явно позировали на публику. Они до того ловко управлялись со своими колесами, что вся толпа, замерев, смотрела на парней, раскрыв рты. Момента, когда что-то пошло не так, я не заметила. Просто в один миг колесо, бывшее между ног одного из парней, вдруг выскочило и понеслось ко мне. Женщина с корзиной нелепо взмахнула руками, оступилась, нога ее поплавала повязкой грязи. Все это видела краем глаза, а сама с ужасом следила за несущимся с большой скоростью прямо на меня деревянным колесом. Время словно остановилось, но и я не могла сдвинуться с места, словно застыв каменным изваянием. «Удар!» Упали одновременно с поскользнувшейся женщиной, выронившей таки свою корзину, из которой на землю сыпанули белые нежные цветы. Широко раскрытыми глазами, оглушенные ударом, я смотрела на белые бутоны рядом с собой. В мозгу вспыхивали воспоминания, одно за другим. Закрыла глаза, по щекам текли слезы, от боли. Но не физической, болела моя душа. Наконец я вспомнила то, что столько времени ускользало. Перед глазами мелькали кадры прошлой жизни. Множество, хаотично сплетаясь знакомые картины, узнаваемые, приносящие сейчас невероятную боль. Рывком Оутор поднял меня на ноги, ощупывая со всех сторон. «Марго, живая кровь!» — отрывисто восклицал он, вертя меня во все стороны. «Ты как? Где болит? у ирод Погрозил кулаком испуганному парню. Вспышки воспоминания мелькали все чаще. В какой-то момент стало просто нестерпимо больно. В груди зарождался жар. Огненный вихрь поднимался откуда-то снизу живота. Снова замотала головой, не в силах избавиться от чудовищных ощущений. «Марго!» — воскликнул Утер, чуть отшатываясь. «Твои глаза!» — я его почти не слышала. Оглушенная собственными ощущениями. Почувствовала, что меня сейчас просто разорвет. «Вспышка!» Раскинув руки в разные стороны и подняв лицо к небу, старалась дышать медленнее, старалась удержать внутри то, что рвалось наружу, не выпустить, не навредить собравшимся. Уверена, волосы мои сейчас развивались в разные стороны, снова утратив следы краски. Глаза, закрытые веками, наверняка напугали бы любого, стоит мне их открыть. Звуки пропали, я вся сосредоточилась на собственных ощущениях. Минута, другая. Меня никто не трогал. Сглотнула ставшую вязкой слюну, чувствуя, что начинаю успокаиваться. Боль в груди потихоньку стала отпускать, звуки стали возвращаться. Поднявшийся вокруг невообразимый шум подсказал, случилось что-то еще. За спиной пыхнуло жаром. Обернулась как раз в тот момент, когда из высокого огненного провала прямо посреди ярмарки в весеннюю грязь шагнул незнакомец. Высокий, мощный, с зелеными прядями в волосах. Все это отметила мельком. «Нашлась!» хищно ослабился он вытягивая руку перед собой в ту же секунду с руки незнакомца сорвался пылающий нестерпимой зеленью шар и полетел ко мне утор стоящий тут же поблизости среагировал первым один короткий шаг и именно его спина приняла удар. тот кто спас меня заменил отца неловко взмахнув руками ввалился сейчас на землю. «Не знаю, кричала ли я, или только мое сердце. Да, воспоминания вернулись. Я вспомнила себя прошлую, взрослую женщину, землянку. Но и время, проведенное с этим добрым человеком, не могло не отразиться на моем восприятии мира». Мне некогда было разбираться в случившемся, некогда было понимать и анализировать. Я просто видела угрозу и стремилась ее избежать. Захотела оказаться дома. Желание было настолько сильным, что исполнилось. Утро упал на меня, и в тот же миг мы вместе с ним скрылись из глаз собравшихся в сияющем провале. «Нет!» — услышала оглушающий рев, уже понимая, что спасена.